Голова 580-я. Куб Сукра. Пока Дзо уехал верхом на тайке посреди грозы, у него возникло чувство, будто он вновь оказался в мире бездны. В Сардии мир бездны делился на 100 уровней. На каждом уровне была разная окружающая среда. Необъятная пустыня, лавы и бушующее пламя, темный лес, гнилое болото. Где-то не прекращались ураганы, где-то целыми днями продолжалась гроза только гроза в бездне была намного мощнее, чем здесь на земле. Случайно попадавшая в Цзуи молния легко блокировалась энергия ЦИ, защищавшей тело, и не наносила никакого вреда. Цзуи двигался к области, где были самые неистовые и концентрированные молнии, в эпицентре грозы. Он смутно ощущал, что именно там он в прошлом переместился в другой мир. Неожиданно его взгляд застыл, Цзуи похлопал Тайка по шее. Бешено мчавшийся Тайк резко затормозил отчего его передние лапы прочертили длинный след в выжженной земле. Цзуи спрыгнул с его спины, прошел два шага вперед, наклонился и извлёк из глинистой почвы блестящий, как жемчуг, темный синий самоцвет. Громовой камень. Этот самоцвет очень походил на тот громовой камень, что хозяин кабака продал Цзуи, только был побольше и более однородным. Когда Цзуи взял его, то на пальцах засверкали тонкие электрические лучи. Горзовое электричество содержавшееся в камне было более насыщенным и мощным, чем в предыдущем камне. любопытно. Чувствуя, что не зря сюда прибыл, отзы помахал только что обнаруженным камнем, несмотря на то что он пока не придумал где можно применить громовые камни, однако даже в сарди подобные камни считались бредкостью и стоили того, чтобы отправиться на их поиски. Так с любопытством подтянулся и легонько коснулся своим огромным носом самоцвета, что находился в руке зуи. Ахи. Сверкнул электрический разряд. Тайк невольно вскинул голову и чихнул. «Щекотно!» Тайк, шмыгая носом, с некоторым неодобрением посмотрел на этот громовой камень. «Поручаю тебе задание». Адзуи похлопал его по голове. «Помоги мне найти такие камни. Чем больше, тем лучше». Тайк склонил голову на бок. «А награда?» «Награда?» Адзуи усмехнулся. «Я тебя кормлю, даю крышу над головой, а ты требуешь награду за мелкую роботенку? «По-моему, кое-кто зазнался и нуждается в хорошей взбучке». Этого прайдуху давно никак не наказывали. Еще и Баор сильно разбаловала его, вот он и посмел ставить Зуи условия. «О-о-о!» живо втянул голову, всеми силами стараясь принять заискивающий вид. Он вспомнил, что Баор, который души в нём нещает, сейчас нет рядом, а противостоять произволу тирана в одиночку он не решался. От Зуи снял пространственное кольцо и повесил его на ошейник Тайка. Это пространственное кольцо было небольшого объема. внутри хранилось часто используемое зуи оружие, кольцо было отдано Тайку, чтобы тот мог насобирать громовых камней. Тайк являлся живым разумным существом, экстраординарным зверем, поэтому ему не составляло труда воспользоваться пространственным кольцом. «Ступай!» Отдав Тайку кольцо, Эдзуи снова хлопнул его по голове. «Как следует работой, это в твоих же интересах». «Гав!» Тайк немедленно убежал повсюду ища громовые камни. Зои не беспокоился о его безопасности и в одиночку продолжил путь. Чем ближе он приближался к эпицентру грозы, тем чаще и сильнее молнии ударяли в него. Это место будто всячески пыталось помешать ему пройти дальше. Однако мощные молнии не могли пронзить электрическую защиту Зои и, конечно, не могли остановить его. Невзирая на бешеные удары молний, спустя полчаса Зои наконец добрался до места назначения. Пусть даже вокруг отсутствовали объекты, по которым можно было бы ориентироваться на местности, и вся земля, круглый год обстреливаемая молниями, была выжжена, интуиция подсказывала Цзюю, что именно здесь когда-то он и переместился в Мерцарде. Бесчисленные молнии вместе образовывали толстый громовой столб, который стрелой не спадал с неба, но примерно в 10 метрах от земли останавливался, словно ударялся о невидимый барьер. Под громовым столбом парил синий-фиолетовый камень диагональю около 5 метров. Вокруг камня витали электрические лучи. Фонтонировавшая энергия ритмично пульсировала подобно дыханию Мировой камень! Хотя он был совсем иного цвета, чем мировой камень, который Зуи видел на подземной базе Китайской экстрассоциации, Цуи с первого взгляда определил, что это безусловно Куб Сукра. Оказывается, здесь находился Куб Сукра или Мировой камень. Такого Зуи действительно не ожидал. Куб Сукра являлся артефактом в мультивселенной. Существовал во многих измерениях и не считался большой редкостью. Диагональ больших кубов могла достигать нескольких километров, а диагональ маленьких – нескольких сантиметров. Но вне зависимости от размера, куб Сукра был ровной кубической формы и притом игнорировал силу притяжения. Большой камень, паревший в воздухе перед ЗИ, полностью подходил под описание куба Сукра. Самым важным являлось то, что в нем содержалась уникальная энергия, которая служила источником грозы. Некоторые кубы сукры обладали специфическими способностями, одни были способны пробудить в человека экстраординарную силу, другие были способны повлиять на окружающую среду, третьи заключили в себя мощную неисчерпаемую энергию. А Такие кубы сукры высоко ценились, данный мировой камень был больше того камня, что Цзуи видел в Китае, и явно не уступал в цене. А Цзуи не знал, обладает ли этот камень телепортационной способностью, как остальные семь мировых камней. Но видел, что нельзя допустить, чтобы здешней обстановкой дальше продолжала портиться. Внезапно высоко подпрыгнув, Цзуи протянул руку, чтобы схватить мировой камень. В тот миг, когда его пальцы почти соприкоснулись с камнем, мощный электрический ток ударил в защищавшую Цзуи энергию Ци, Цзу, прошелся по его ладони и через руку проник в его тело. Если бы какой-то другой человек, даже Альфа подвергся такому удару, то непременно превратился бы в пепел. А Цзуи лишь ощутил, как волосы на всем теле встали дыбом. Он будто съел жарким днем мороженое, его тело слегка вздрогнуло, но осталось целым и невредимым. Он поместил мировой камень в пространственное кольцо. Этот процесс получился немного хлопотливым и вынудил Зуи израсходовать достаточно много духовной силы. Что его поразило, так это то, что куб Сукра занял большую часть пространственного кольца. Вокруг него имелась немалая пустая зона, куда нельзя было складывать другие вещи. Все предметы, что прежде хранились в кольце, оказались придавленными в сторонке. Какой дерзкий камень! Знания Адзуи о кубах сукра были ограниченными. Пусть у него имелся когда-то один куб сукра, тот куб никак не мог сравниться с нынешним кубом, поэтому Адзуи не понимал, нормально ли такая ситуация. Придётся позже приступить к постепенному изучению. Когда Адзуи убрал мировой камень в кольцо и опустился на землю, молнии, заполонившиеся, небо мгновенно пропали. Вокруг наступило спокойствие, тучи тихо разошлись, золотые лучи солнца сквозь зазоры в облаках упали на выжженную землю, бесследно пропала аура разрушения, а вместо нее ощущалось свежее дыхание новой жизни.